Глава седьмая Чтобы пройти к нужному звездолету, нам с Линдером пришлось поменять внешность на дарианцев, якобы сопровождающих Ари. Но местные сотрудники не помнили в лицо тех, с кем прибыла сюда женщина, и на нас никто не обратил внимания. На Ари уже трансформация произвела неизгладимое впечатление. Однако она не проронила ни слова, пока за нами не закрылась дверь шлюзового отсека. «Посидишь здесь, потом решим, что с тобой делать». — проворчал Линдер, привязывая ее к креслу. Сейчас он вновь выглядел самим собой, не считая нужным скрывать свой настоящий облик, который Ари и так был знаком. Она даже попыталась зарядить ему ногой в пах, но братец удачно увернулся от быстрого каблука. Его лонкер скользнул по ее груди, обвил шею. — Сиди смирно, — я сказал. — Ты об этом пожалеешь, метаморф! — разъяренно прошипела женщина. — Помнится, я говорил то же самое, но на тебя это не подействовало. «Лин, прекрати! Надо срочно запросить разрешение на вылет!» Прикрикнула я на брата, абсолютно не желая участвовать в их разборках. Мы, конечно, обманули Арию, чтобы завладеть ее кораблем, но я помогала в имитации исключительно ради спасения собственной жизни. Как только улетим с гребаного астероида и получим полную свободу действий, корабль придется вернуть, заодно принести извинения. «Сейчас все сделаем!» Буднично отозвался братец, после чего еще раз проверил, надежно ли зафиксировано в сиденье наше общее знакомое. Разрешение нам дали сразу. Никто не собирался задерживать Дарианский звездолет, дабы не нарваться на конфликт с другим королевством. Ария действовала от имени Элизии Селестина, и это сыграло нам на руку. Братец и здесь не прогадал, хотя его методы мне совсем не нравились. Мы стартовали через несколько минут. Я почти не дышала. Сердце замедлило свой ритм до настороженного вздрагивания. Все казалось, по нам вот-вот откроют огонь на поражение, или же из транслятора корабля прозвучит требование немедленно остановиться для стыковки. Но ничего подобного не случилось. Очнувшись от ступора, я вдруг обнаружила, Линдеру удалось вывести спейсер за пределы звездной системы. Мы живы, свободны и с кораблем. Странно, но я не думала, куда направлюсь, когда покину Крау. Было совсем не до того, а сейчас до меня вдруг дошло, что конкретной цели как таковой я и не имею. «Ну что, уходим в гипер?» — хрипло прокомментировал Линдер, расправив напряженные плечи. Несмотря на то, что брат старался держаться бодрячком, он тоже боялся поимки, я чувствовала это. И рисковал он исключительно ради меня, до недавнего времени о нем вообще не знали и не искали, соответственно. «Куда мы?» — только и спросила я, переведя взгляд на молчаливую арию. «Сейчас посмотрим». Линдер активировал голограмму звездной карты Эреи. «Как насчет Квантора? Отличное местечко, где на каждом шагу точно не встретишь шпионов Конфедерации. Надеюсь, топлива на корабле достаточно?» Вместо того, чтобы просто запросить данные у компьютера, он лениво повернулся к Арии, демонстрируя таким образом временное превосходство. «Полный бак под завязку. Но тебя это все равно не спасет, глупый мальчишка». Она фыркнула, скривив красивые пухлые губы. Совету направиться прямиком на Дар, с повинной. Там тебя уже ждут с нетерпением. Не зная, что она имеет в виду, я слегка напряглась. Известно ли ей о роли Линдера в афере с огневиками? И что он сын бывшего префекта Кроникса, друга Элизия? Мое настоящее имя ей тоже наверняка знакомо. Почему нельзя просто жить, не оглядываясь назад и не опасаясь, что прошлое в любой момент настигнет и устроит под задницей праздничный фейерверк? Я боялась лететь на Квантор, От этой планеты остались весьма неоднозначные впечатления. Но в чем-то Линдер прав. Там хватает нелегалов и довольно легко затеряться. В каждом баре не будут требовать идентификацию личности. А еще можно сделать новые документы. Да и доступ к информации получить проще простого. Мне следовало положиться на удачу. Полетели хоть куда-нибудь. Только побыстрее вводи координаты. Я умоляюще посмотрела на Линдера. Не хочу, чтобы нас тут догнали. Значит, решено. Летим на Квантор. Откликнулся брат с напускным спокойствием. Открыл в бортовом компьютере навигационные маршруты. Отыскал среди отмеченных на карте портов нужную планету, внесенную в память звездолета. В момент прыжка сердце словно свалился огромный тяжелый булыжник. Стало намного легче дышать. Мы находились в гипере, и теперь нам не угрожала опасность со всех сторон. Единственное, что напрягало, связанная ария в голубых глазах которой застыла ярость к моему родственничку. Надо как-то договориться с ними обоими убедить Линдера не причинять ей вреда, уговорить Арию не сопротивляться хотя бы до того момента, пока мы не окажемся на Кванторе. На мою долю выпала невыполнимая задача примирить двух упрямцев. Чтобы разрешить проблему, я позвала Линдера в другую каюту. Все равно кораблем сейчас управлял автопилот. Не знаю, что там между вами произошло, но ты должен ее развязать. Я кивком указала в сторону штурманской рубки. До Квантора лететь еще три дня. Мы не сможем держать ее обездвиженной. К тому же я должна ей признаться. Расскажешь, кто ты на самом деле? Думаешь, она тебя пожалеет? Войдет в твое положение? Особенно после авантюр Шеннера, связанных с даром. Линдер скептически прищурился, не поддержав мою затею. Что же мне делать? Я опустилась в ближайшее кресло, сдавив ладонями виски, чтобы хоть как-то унять надоедливую пульсацию. Не дури, Эрджелиана. Она знает тебя, как Джилл Эрон. Так оставайся ею дальше. Хотя бы сейчас промолчи. Дорианке известно, что ты метаморф, но это совершенно ничего не значит. Ты можешь являться кем угодно и иметь скрау свои счеты. Ты прав. Не буду все усложнять. Я призадумалась, уловив в словах брата определенную логику, а затем строго добавила. Но тебе все равно надо отпустить ее. Она не заслуживает унижения. И где гарантия, что Дарианка не устроит диверсию? «Стоит нам расслабиться, и она тут же перехватит управление кораблем, выйдет из гипера и вызовет космический патруль. Ария так не сделает». Я помотала головой. «Просто надо убедить ее ничего не предпринимать хотя бы до того момента, пока мы не сядем». «Наивно так предполагать. На днях ты была уверена, будто сможешь перехитрить своего нового босса. И что, твои чаяния оправдались?» «Макс совсем другое», — возразила я, нахмурившись. Конечно, мы все себе на уме, и дырянка не исключение. Я уже заметила. Буркнула я, припомнив Линдеру его же секреты. Что ты предлагаешь? Не будем же мы держать ее в рубке столько времени. Ей надо есть и спать, справлять нужду, переодеться, в конце концов. Мы ведь не садисты какие-то. Я уже промолчала о моральном аспекте взять в заложники девушки, которая мне доверяла. Линдер и сам должен понимать, мы поступаем дурно. Верно, Аря назвала его мальчишкой. Пусть теперь вместо игрушечных джетов у него в кармане лежал лучевой страйк. Это не меняло того, что он стал взрослым только внешне. Но в душе все еще оставался отчаянным сорванцом, который никогда не думал наперед. «Ладно, закроем ее пока в каюте», — с сомнением сказал наконец он. «Отличная идея», — поддержала я. «Но я сам ее отведу. Ты лишь проконтролируешь, чтобы эта стерва ничего не учудила по дороге». Слегка обломал меня Линдер. «Ставишь мне условия, братик? Не забывай, старше здесь именно я, и руководить нашими дальнейшими действиями буду сама без твоих указаний». Я решила немного обуздать его зазнайство. «Ох, боюсь, твой стиль руководства заведет нас в бездну». Линдер покачал головой. Но больше ничего говорить не стал. Лишь осмотрел корабль и пошел обратно в рубку управления, чтобы проверить датчики и отвезти Арию в одно из здешних помещений. А я слишком устала с ним спорить. На сегодня я уже сделала все возможное и, главное, добыла себе свободу. Получая любые блага, надо что-то отдавать. Это почти как при законе сохранения энергии. Вот только я даже не предполагала, что придется жертвовать дружбой с дорогим мне существом, а еще собственным достоинством. Я предпочла бы игру на равных, но в моей жизни больше нет места так называемым моральным ценностям. И от этого я ощущала себя потерянной. Был бы рядом Кэссиан, Он бы наверняка подсказал выход. Он всегда знал, как поступить в той или иной ситуации, просчитывал шаги наперед, словно гроссмейстер, играл сложную партию. Но я даже не знаю, жив ли он и стоит ли дальше верить в его возвращение. Или лучше надеяться лишь на собственные силы. Сегодня я могла умереть, и Кэс не появился в облике крылатого хранителя, чтобы решить мои проблемы. Я сделала это сама. А может, искривление времени, лишь мираж, Скрак его знает. В любом случае, мне надо поговорить с Арией с глазу на глаз, рассказать о том, кто такой Дейтон. Быть может, она хотя бы немного войдет в мое положение и не станет винить в предательстве. Так я, пожалуй, поступлю, как только эмоции у всех поутихнут. Пока Ария оставалась в жилой каюте, лишенная всех средств связи, я вспоминала, как сама буквально накануне находилась в таком же незавидном положении. Мне стало искренне жаль Дарианку. Естественно, все мы с нашей этой работой знали о подобных непредвиденных ситуациях. Был бы на моем месте кто-либо другой, это воспринималось бы не так остро. Линдер и я поочередно следили за полетом, корректируя маршрут. Никаких неприятностей не предвиделось. Сведя к минимуму все риски, мы отключили все устройства, сигнал от которых дали бы возможность обнаружить корабли в моменты выхода из гипера в контрольных точках. В остальное время старались отдохнуть и выспаться, сменяя друг друга. Прошло больше суток, прежде чем я наконец-то настроилась на откровенный разговор с Ари. Собраться с мыслями оказалось не так просто, как я себе представляла. К счастью, Линдер уже немного остыл и не вспоминал каждый раз о месте девушки, которая перешла ему дорогу. Я не особо удивлялась, что им довелось встречаться раньше. Хотя все мы подчинялись разным структурам, время от времени сталкивались там, где требовалось разведать обстановку или заполучить нужные связи. Так у нас с Линдером и вышла на Джони. В судьбу я не особо верила, только в стечение обстоятельств пусть и не знала, удачно ли сложились звезды на сей раз. «Ария, я принесла тебе обед. Я осторожно постучалась в двери каюты, хотя могла бы просто войти, как поступал Линдер, не церемонясь с пленницей. Мне не хотелось застать ее в неловкой ситуации. «Твое беспокойство лишнее», — отозвалась Дарианка, готовая к гостям. Вздохнув, я активировала у двери защитное поле, которое не позволяло агентке преодолеть порог каюты, пропускало только тех, у кого имелось специальное устройство. К тому же я вооружена, а Ария нет. Мое отношение к тебе не поменялось, но меня хотели убить, и другого выхода не было. Ты ведь сама видела сообщение от Крау, разосланное дружественным спецслужбам. Максвелл кругом ищет меня. Он не может простить, что я ускользнула из-под самого его носа. Он так долго стремился к новой должности. Я она стала его навязчивой идеей. «И зачем ты все время притворялась человеком?» «Обезопасила себя. Никто из коллег не должен был знать, что среди них есть метаморф. Хаммер на этом настаивал. Только он один знал обо мне правду. Дейтон же с самого начала стремился получить его место в управлении, и я служила для него способом достижения цели. Он подставил меня и ранее». Заметив мелькнувший в глазах Хари интерес, Я продолжила, пока мы не сменили тему, и рассказала о том, что случилось во время миссии Ондо. «Зачем же ты вернулась в Крау? Тебе представилась возможность жить нормальной жизнью. Ты ведь могла заняться чем угодно», — заметила Ария. «Меня преследовал кое-кто из прошлого», — призналась я. Да к тому же задание отыскать Вальтера показалось особенным, а Макс хотел лишь поближе подобраться к Хамеру через меня, получить на него компромат. Я сразу видела, что он еще тот карьерист так и есть, но кроме этого он еще и откровенный подонок. Стоит заметить, Виксар, с которым ты сейчас связалась, ничуть не лучше. Линдер — мой брат, и он спас меня от Дейтона. «Брат, значит», — задумчиво повторила Ария. «Да, младший», — я развела руками. «Конечно, Лин не подарок, но и не такой циничный мерзавец, каким ты его считаешь. Просто он молод, горячий, несколько самоуверен. Он не собирается причинять тебе вред, иначе убил бы сразу». Линдер притворяется, хочет поставить тебя на место. «Думаешь, я сама не вижу?» Усмехнувшись, ответила моя приятельница. Он зол за прошлое, но все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Сейчас он помогает выяснить обстоятельства, связанные с причинами, по которым мне когда-то пришлось покинуть Кроникс. Мне это совершенно неинтересно. Он наш враг и работает на Шеннера. Ты наверняка слышала о недавнем случае с правителем Кроникса. Макс получил должность лишь потому, что якобы уничтожил его корабль. «И что?» Ария поднялась с кровати, внимательно глядя на меня. «Сейчас на Терминусе правит вовсе не Шенер, а его двойник, другой метаморф. Мы не знаем, что на самом деле произошло с Кэссианом. Спецслужбам Туманности удалось убрать осведомителей. Правительство Конфедерации пребывает в полном неведении. Почему ты считаешь, будто это должно меня волновать?» В Рее назревает что-то более серьезное, чем обычные склоки между Конфедерацией и ее противниками. Конфликты ослабляют все стороны, и кто-то жаждет воспользоваться результатом, намеренно провоцируя новые инциденты. Возможно, здесь замешан тот, кто сейчас заменяет Шеннера. Вновь подобравшись к моим личным отношениям с Кэсом, я запнулась. «Говоришь, кто-то намеренно устраивает провокации?» Ария поддержала беседу, и мне вдруг почудилось, она немного оттаяла. Все очень запутанно, я пока не знаю точно, но им тоже нужна я. Смотрю, ты кругом на расхват. Дарианка криво улыбнулась. Кто же ты, дорогая? В твоих словах есть логика, но не хватает некой важной детали. Элизе знает обо мне правду, и тебе я ее тоже потом расскажу. Он все поймет, вот увидишь. Я нахмурилась, подумав о том, что могу ошибаться. Конечно, когда-то у меня с королем Дара были почти дружеские отношения. Да и недавно он разговаривал с теплом но он понятия не имел, какая трансформация случилась со мной за последнее время. «А сейчас что?» — Колка спросила она. «Я просила Линдера, чтобы он предоставил тебе свободу действий до момента прилета. Но он не верит, что ты не попытаешься нас выдать. Как только мы попадем на Квантор, нам больше не нужен будет твой корабль. Мы планируем тебя отпустить. Можешь говорить, будто тебя взяли в заложники. И этим самым подмочить свою репутацию в службе разведки Дара». Я скептически пожала плечами и сказала «Тогда придумай свою версию». «Уж не знаю, нужно ли мне это. Вы ставите меня в неловкое положение. Если решишься на мое предложение, приходи в рубку, я не буду тебя закрывать». Линдер сейчас спит, он не в курсе нашего разговора. Но поверь, в его планы не входит твое убийство. Уж раз так сложились обстоятельства, надо хотя бы на время отбросить все распри и как минимум не трепать друг другу нервы. Я даже не имею в виду согласия между нами. Уходи, строго сказала Ари, отвернувшись. Хорошо, ответила я, но Каюту запирать и впрямь не стало, забрав с собой модулятор поля. Я не боялась гнева Линдера. В случае, если он воспрепятствует свободе Ари, найду на него управу. Все-таки знаю характер братца и его слабые места. Примерно через час в навигационную рубку вернулся Линдер. Когда я заходил в последний раз. Тебя здесь не оказалось, сообщил он. Наверное, в тот момент я относила Ари еду. А что? Настороженно спросила я. Судя по тому, как тщательно скрываешь эмоции, ты явно что-то задумала. Ничего нового, просто поговорила с пленницей. Вот и все. Сказала ей правду. Частично. Ладно. Он закинул ногу на ногу, тоскливо глядя на экран. Кстати, у тебя есть на кванторе какие-нибудь знакомые, которые помогут приобрести оружие? Нет. Я была на этой планете лишь однажды, когда мы с Дейтоном искали принца Вальтера. Тогда мы еще посещали одно заведение — Магнитар-люкс. Да, помню его. Я ведь именно там и встречался с Дайларом-1-эксом. Линдер о чем-то задумался, в рубке воцарилась гнетущая тишина. Клуб принадлежит огневикам. Они назвали его в честь нового разработанного ими оружия, которое собираются вскоре продать Шеннеру. Неожиданно прозвучал звонкий голос Ари, вошедший в помещение. Что за хрень? Линдер схватился за бок, где обычно висел страйк, но, видимо, расслабился за последние часы. Лучевого пистолета не оказалось на месте. Это ты ее выпустила? Он недовольно посмотрел на меня. Да, успокойся, все хорошо. Я поднялась из кресла, встав на всякий случай между ним и Дорианкой. Ария ничего нам не сделает. Он так сильно меня боится, что даже в безоружной видит смертельную опасность. Язвительно заметила Ария и попала в точку. «Чего?» — возмущенно протянул Линдер. «Да чтоб я испугался какой-то девчонки! Не будь так наивно делать больше нечего тебя бояться!» «Почему же? Я старший и опытнее. Тебе не по себе от одной мысли, что даже сейчас я легко могу надрать тебе задницу». Ария специально выводила его из себя. «Да плевать на тебя! Тоже мне, принцесса, отыскалась!» Он громко фыркнул. Уловка Арии подействовала безотказно. Теперь Линдер строил саму безразличность, явно опасаясь дальнейших насмешек со стороны Дарианки, которые могли затронуть его чистолюбие. Я невольно улыбнулась. «Хорошо, что ты здесь, и что ты там говорила о Ксарзулах?» «Я случайно услышала ваш разговор о клубе «Магнитарлюкс». Когда-то от «Кроникса» Эндеру Харлаксу поступил эксклюзивный заказ, которым тот вдохновился. Потом проект свернули, но соглашение опять возобновили. «Когда это случилось?» Да буквально на днях мелькал информация с Маргона. Но Шеннера сейчас нет на месте. Он точно не мог такого сделать. Возмутился Линдер. И что за оружие, о котором мне ничего не известно? Некий искажающий пространство установки, работающие по принципу гипера, но действующее за пределами корабля, на которых смонтировано. Странно. И зачем же они понадобились двойнику? Я вернулась в кресло пилота, стараясь расслабиться. Чем меньше буду лезть в отношения брата и Дорианки, тем скорее они придут к какому-нибудь консенсусу. То, что Ария здесь само по себе хороший знак, выходит, она не так уж сильно на нас злится, и наш с ней недавний разговор пошел всем на пользу. Она заинтересовалась происходящим. те ли самоустановки Ксарзул испытывали на планете Крип-2? Вспомнил брат о цели миссии, с которой туда была отправлена команда Роя Фригина. Я сама ему об этом рассказывала, еще носили они. На крипте нет ксарзулов. Но я тоже слышала, будто на днях там происходило нечто очень странное. Ария прикусила губу. В том месте, где пронеслись вспышки, все будто вихрем снесло, выжившие прятались в бункерах. Тогда кто мог это сделать? Удивленно произнесла я. Но в непричастности огневиков почему-то не усомнилась. Я успела узнать Эндера довольно близко и не верила, что он при всем своем могуществе способен убивать невинных. В Крониксе есть старая легенда о том, как богиня Цирона, разгневавшись на людей за непослушание, превратилась в огненный вихрь и уничтожила целую планету, — вспомнил Линдер, став подозрительно задумчивым. А о она никого не лишала случайно, — откликнулась я. Хотя упоминание Линдера о древних сущностях вызвало в груди благоговейный трепет. Как-никак я сама родом оттуда, где бытовали такие сказки. — Не знаю, это ведь только легенда, — он пожал плечами. Но причем здесь магнитары? До да меня не доходило, к чему он клонит. Помнишь, я говорил тебе, что их в Ире сейчас всего шесть, столько же, сколько и божеств в корниксианской религии? Он открыл на своем линке информацию, показав ее в виде голограммы, и перечислил. Гайд — 3200 плюс 15. Орни — 6086 минус 30. церпис 800 минус 12. Лара — 1077 минус 25. Дела, 7540-50 и Корс 4320-10и. Надо же, а ведь первые буквы крониксианских шифров и имен божественных сущностей совпадают. Я призадумалась, открыв для себя новый факт. Я об этом и не подумал, но ты права. Горн, Лео, Деф, Ориген, Кардис и Церона. Именно им поклоняются Фарги и по сей день шесть домов. Такое чувство, что Фарги были правы в своих поверьях. «Боги Кроникса ожили. Твои умозаключения пугают, а жившие боги — бред сумасшедшего. Они и не умирали, потому как бессмертны. Кэс давно подозревал, что древняя легенда — не выдумка, пусть события приукрашены для придания мистического оттенка, чтобы запугивать народ». Фарги неспроста хотели захватить власть в Крониксе. И если бы Шенер тогда не вмешался, перетянув жителей на свою сторону, так бы оно и вышло. Тот вексар, который хотел меня убить, был на корабле Ордена, и его охраняли воины Фарги. Я задумалась, вспомнив далекое прошлое. До недавнего времени никто в туманности и не обращал внимания на этих фанатичных болтунов, но Шеннер всегда видел в них угрозу, потому ведь и хотел завладеть разработками проекта Симбис, чтобы иметь возможность противостоять подобной опасности, а не только флоту Конфедерации. «И почему я узнаю обо всем последней?» — подхватилась я. Ты никогда не спрашивала, зачем нам понадобились те данные? А зачем тогда он устроил смуту в соседних королевствах? Встряла Ария. «Чтобы ослабить конфедерацию и создать нейтральную зону, разумеется», ответил Елиндер, стараясь удержать себя в руках и не вспылить. «Хреновое оправдание. Я почувствовала, что должна высказать и свое мнение. Я сама ничего не понимаю, но нам надо выяснить о новых отношениях Эндера с Крониксом». Рангор не совсем понимает, во что его втягивают. И эти совпадения... Такое чувство, словно конец света, и впрям реален. А всем вокруг на это глубоко плевать. И конфедерации в особенности. Нам все равно некому обратиться. Своего оружия и корабли у нас нет. Думаешь, они нам понадобятся? Я еще больше напряглась. Уверен? Линдер кивнул. Конфедератам возвращаться бессмысленно. На терминус пока не сунешься. Хорошо бы заполучить новый линкор Шеннера. Но я не могу выйти на связь даже с Алертом Старком. Если ты имеешь в виду нулевое затмение, то корабль недавно был замечен в пограничном сдаром секторе, скептически сообщила нам Ария. Неужели наш фальсификатор куда-то отправился? удивленно спросила я. Шенер на месте, в столице, он никуда не делся, поведала Ария, которая обладала больше информации из последних новостей, нежели мы. Судя по тону, она не слишком-то поверила в том, что мы с Линдером рассказывали о подмене правителя. «Странно все», — произнесла я и замолчала. Ария задумчиво присела в одно из кресел, держась подальше от Линдера. Братец тоже пребывал в неком замешательстве. Мой мозг отчаянно искал выход, выстраивая в голове сложное уравнение. В нем пока хватало неизвестных, но присутствовали и вполне понятные факты. «Нам нечего делать на Кванторе», — сказала я, обдумав все услышанное. Мы на полпути к этой планете. Что на тебя нашло?» Линдер обернулся ко мне. «Ничего, просто немного подкорректирую маршрут». «И куда ты хочешь отправиться?» «На Маргон, Кандеру Харлаксу». Выдохнула я, уловив мысль, которая постоянно ускользала, путаясь с другими, но именно она показалась дельной. «Ты сдурела?» Линдер колюче посмотрел на меня. Ари изумленно приподняла бровь, но, кажется, поняла мою задумку. «Почему же?» Оружейники не связаны ни с одной, ни с другой стороной. У Ксарзулов есть влияние и необходимые ресурсы. К тому же у Эндера ко мне особое отношение. Я постараюсь убедить его нас выслушать, заодно предупрежу насчет метаморфа, не являющегося настоящим Шеннером». «Нет, ну ты точно выжила из ума. Наверное, расставание с Крау так дурно на тебя повлияло». Не унимался Линдер, поднявшись с места и нарезая по рубке круги. «Как ты представляешь себе этот визит?» «Кто нас там примет?» «Оружейники сами приведут меня к своему главарю». «Плохая идея». Джил права, только Эндер даст ей гарантии безопасности. Однако нет никакой гарантии, что потом она сможет улететь с Маргона. Ария, которой была известна о моей странной связи с огневиком, ухмыльнулась. «Это уже вопрос второстепенный. Все проблемы будем разгребать по мере их появления», — тихо сказала я, приняв для себя окончательное решение.